Ранения и закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга. В структуре санитарных потерь от обычного оружия боевые травмы позвоночника и спинного мозга составляют 1-4%. Среди раненых нейрохирургического профиля их доля равна 7,5%. Закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга составляют в мирное время 1,5-4% всех травм. В руководстве по военной хирургии для армии стран-участниц НАТО 1975 год рекомендовано выделять следующие виды ранений. Прямое ранение позвоночника и спинного мозга в результате огнестрельного ранения. Непрямое ранение позвоночника и спинного мозга, вызванное боковым ударом снаряда. Классификация огнестрельных ранений позвоночника. По виду ранящего снаряда – пулевые, осколочные, ранения нетабельными снарядами, шариками, стреловидными элементами, бамбуковыми палочками и так далее, Вторичными снарядами – осколками скального грунта, стекла, кирпича, цемента, льда и так далее. По характеру раневого канала – сквозные, слепые, касательные. По отношению к позвоночному каналу – проникающие, непроникающие, паравертебральные. По уровню – шейный, грудной, поясничный, крестцовые отделы. Выделяют также изолированные, и сочетанные с повреждением других органов множественные и комбинированные ранения. Клиническая картина изолированных и сочетанных ранений позвоночника и спинного мозга основана на сочетании симптомов общего тяжелого состояния раненого – признаков повреждения спинного мозга и других органов. Всех раненых делят на две группы. Раненные с сочетанными ранениями, у которых ведущими являются повреждения других органов – Нуждаются в хирургических вмешательствах по жизненным показаниям на данном этапе по ведущему повреждению или в противошоковых мероприятиях и интенсивной терапии. Раненые с преимущественным повреждением позвоночника и спинного мозга подлежат эвакуации на следующий этап в первую очередь. Закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга делят на три группы. Повреждение позвоночника без нарушения функций спинного мозга. Повреждения позвоночника с признаками нарушения проводимости спинного мозга. Закрытые повреждения спинного мозга без повреждения позвоночника. Повреждения спинного мозга подразделяются на сотрясение ушиб, сдавления. Сотрясение спинного мозга – функционально обратимая форма. Клиническая картина выражается в слабости в ногах, нарушении чувствительности, возникновении парастезий, реже наблюдаются временные расстройства функций тазовых органов. Регресс неврологических симптомов происходит в течение нескольких часов или на пятые-седьмые сутки на фоне консервативного лечения. Спинно-мозговая жидкость без патологических изменений. Проходимость ликворных путей не нарушена. Ушиб спинного мозга ⁇ травма, характеризующаяся сочетанием обратимых, функциональных и необратимых морфологических изменений вещества мозга, клеток сегментарного аппарата и проводящих путей. Непосредственно после травмы развиваются параличи и порезы с гипотонией мускулатуры и арефлексией, расстройствами чувствительности, нарушениями функции тазовых органов по типу задержки мочи. При тяжелых повреждениях спинного мозга развивается так называемый спинальный шок. Спинальный шок может обусловливать переходящую клиническую картину физиологического перерыва спинного мозга, нередко возникающую в первые дни и недели после травмы трудно отличимую от симптоматики анатомического перерыва. В спинномозговой жидкости имеется примесь крови, проходимость ликворных путей не нарушена. Длительность спинального шока сильно зависит от характера повреждения спинного мозга, особенно наличие сдавления и своевременности и качества медицинской помощи. Средняя продолжительность спинального шока составляет от нескольких дней до 3-4 недель. Анатомический перерыв спинного мозга подразделяется на два вида – макроскопически видимый с расхождением концов и аксональный перерыв – повреждение аксонов при внешней целостности спинного мозга. Функции, нарушенные при ушибе спинного мозга, восстанавливаются главным образом в результате выхода из состояния спинального шока, ликвидации отека и набухания, компенсации циркуляторных расстройств. Сроки восстановления функций зависят от тяжести ушиба. При тяжелом ушибе восстановление двигательных, чувствительных функций и функций тазовых органов начинается обычно к третьей неделе. При значительных анатомических повреждениях к четвертой-пятой неделе и позже. Сначала восстанавливаются сухожильные рефлексы и появляются патологические. Одновременно с этим пониженный тонус парализованных или паротичных мышц ног или рук сменяется их спастическим сокращением. При полном анатомическом перерыве спинного мозга в первые дни развиваются тяжелые пролежни, твердые отеки на ногах, геморрагический цистит, при высоких уровнях поражения – приопизм. Раннее развитие указанных осложнений и отсутствие признаков восстановления функции спинного мозга указывают на его анатомический перерыв. Прогноз в таких случаях крайне неблагоприятен. Сдавление спинного мозга чаще всего обусловлено смещением костных отломков – просвет позвоночного канала, смещением позвонков при вывихах, фрагментами выпавшего межпозвоночного диска или разорванной желтой связкой, а также гематомой, отеком спинного мозга, сочетанием этих факторов. По скорости развития сдавления выделяют острый, сразу после травмы, ранний, в течение часов и суток, и поздний, через месяцы, его варианты. Острый вариант отмечается в момент перелома позвоночника – ранний при эпидуральной гематоме, образующийся вследствие разрыва эпидуральных вен. Позднее сдавление может быть связано с образованием массивной костной мозоли, рубцово-спаечных и дегенеративно-дистрофических процессов в позвоночнике. Выделяют переднее и заднее сдавления спинного мозга. Передняя компрессия спинного мозга обусловлена давлением на передние его отделы телом позвонка при вывихе, повреждении диска, и сопровождается с давлением передней спинальной артерии, которая снабжает кровью передние две трети поперечника спинного мозга. Заднее сдавление спинного мозга обусловлено давлением костными фрагментами дужек, реже гематомой. Неврологически выявляется нарушение суставно-мышечного чувства. При боковом сдавлении выявляется симптомокомплекс с элементами синдрома броун -Сикара могут встретиться сочетание переднебокового-заднебокового сдавления с соответствующей неврологической симптоматикой. Сдавление часто сопровождается полным или частичным нарушением проходимости ликворных путей и проводимости спинного мозга. Острое и раннее сдавление спинного мозга является прямым показанием к неотложной операции по его устранению. Гематоми Илье – кровоизлияние в серое вещество спинного мозга. Клинические проявления зависят от величины кровоизлияния, характерный синдром полного или частичного нарушения проводимости спинного мозга, расстройство чувствительности в сакральных сегментах, диссоциированное расстройство чувствительности, нарушение болевой и температурной чувствительности при сохранности глубокой и отчасти тактильной чувствительности. Смещение позвонков относительно друг друга может отсутствовать, а неврологические симптомы при этом ярко выражены. В шейном отделе спинного мозга чаще всего гематомиелия наблюдается при тракционном механизме повреждения плечевого сплетения, когда корешки, образующие плечевое сплетение, отрываются от спинного мозга. При этом возникают вялая моноплегия в руке и проводниковые расстройства с уровня травмы спинного мозга. Кровоизлияние под оболочки спинного мозга возникает при повреждении кровеносных сосудов. Выделяют эпидуральное, субдуральное, субарахноидальное кровоизлияние и его сочетание. В клинической картине преобладает менингиальная симптоматика без признаков нарушения проводимости спинного мозга. Корешковый синдром. Компрессия спинальных корешков на уровне межпозвонкового отверстия. клинически проявляется болями в соответствующем дерматоме, нарушением двигательной функции с гипотрофией или атрофией мышц, расстройствами чувствительности также корешкового характера. Симптомы сдавления корешков конского хвоста выражаются параплегией, нарушением функции тазовых органов по типу недержания и расстройством чувствительности к низу от паховых складок, корешковыми болями. В остром периоде травмы спинного мозга на уровне корешков спинного мозга наблюдается рефлекторная задержка мочеиспускания. Вследствие переполнения мочевого пузыря происходит механическое растяжение сфинктеров и возникает парадоксальный тип недержания. Моча вытекает по каплям, преодолевая сопротивление и шурия парадокса. При низких повреждениях спинного мозга, когда страдают крестцовые сегменты и корешки конского хвоста, то есть когда речь идет о повреждении периферического двигательного нейрона, Механизм задержки мочи объясняется сохранением остаточного мышечного тонуса, детрузора и сфинктера мочевого пузыря. По мере его исчезновения формируется типичная картина истинного недержания мочи. В остальных же случаях задержка мочи приобретает стойкий характер, сменяясь при менее травматичных повреждениях спинного мозга императивными позывами на мочеиспускание. Корешки конского хвоста могут натягиваться при грубой деформации позвоночника – и травмироваться по механизму тракции. Корешковый синдром проявляется болями в соответствующем дерматоме, нарушением двигательной функции с гипотрофией или атрофией мышц, расстройствами чувствительности также корешкового характера, при травме корешков конского хвоста, нарушением функции тазовых органов. Переневральный корешковый синдром положения – Наблюдается при слепом ранении позвоночника в области конского хвоста с субдуральным расположением инородного тела. Синдром выражается сочетанием болевых ощущений и пузырных расстройств. В вертикальном положении боли в промежности усиливаются, а порожнение мочевого пузыря затруднительно в положении лежа. Исходы из давления корешков конского хвоста во многом зависит от скорости нарастания и степени компрессии – морфологического строения опухоли, достаточно ранней диагностики, правильной хирургической тактики и техники удаления. Прогноз восстановления функций зависит от тех нарушений, которые предшествовали операции и времени, прошедшего до операции. При глубоких неврологических нарушениях, сохранявшихся больше года, функционального восстановления после операции практически не происходит. При ранних вмешательствах, отсутствии выраженных нарушений функций – Использование в послеоперационном периоде новых методов реабилитации, активной ЛФК и других способов происходит восстановление частично утраченных функций. Детальный клинический диагноз может быть установлен только на основании подробного выяснения обстоятельств травмы, данных объективного осмотра и обследования и, наконец, спондилограмм минимум в двух проекциях – прямой и боковой. Помимо клинической картины, для уточнения диагноза проводят КТ или МРТ позвоночника, люмбальную пункцию, передурографию или дискографию, ангиографию, эндоскопию, ликвородинамические пробы, миелографию, предпочтительное проводить с водорастворимыми контрастными веществами. Ориентировочно проходимость ликворных путей можно определить введением газа субарахноидально во время люмбальной пункции, и поднятием головного конца кровати. При отсутствии полной блокады газ проникает в полость черепа, что ощущается появлением головной боли. Можно подтвердить наличие газа в полости черепа краниограммой. Полная блокада ликворных пространств свидетельствует о значительном сдавлении спинного мозга и протекает с полным нарушением его проводимости. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Первая и доврачебная помощь. Большое внимание следует уделить иммобилизации позвоночника при транспортировке раненого. Необходимо использовать жесткую поверхность, носилки со щитом, подручные средства, лист фанеры, лыжи, сани и твердый шейный филадельфийский воротник. Первая помощь заключается в наложении асептической повязки и введении обезболивающих средств. Первая врачебная помощь – иммобилизация позвоночника – Раненых помещают на носилках со щитом и накладывают твердый шейный филадельфийский воротник. Проведение мероприятий, направленных на стабилизацию общего состояния раненого. При нарушении дыхания по центральному типу в ротовую полость вводят воздуховод и обеспечивают адекватную вентиляцию легких. Исправление ранее наложенной повязки, введение антибиотиков, столбнячного анатоксина, обезболивающих препаратов. При задержке мочеиспускания – катетеризация мочевого пузыря с составлением катетера. Раненые с угрозой нарушения витальных функций и наружного кровотечения отправляются на этап специализированной помощи, по возможности минуя этап квалифицированной помощи. Квалифицированная медицинская помощь. Выполняют мероприятия, которые не выполнены на предыдущем этапе. Диагностируют повреждения, непосредственно угрожающие жизни раненого, и при необходимости выполняют хирургические вмешательства, направленные на их устранение. При сочетанных ранениях в первую очередь исключают пневмо и гемоторакс, продолжающиеся внутрибрюшное кровотечение, вводят антибиотики, обезболивающие препараты, катетеризируют мочевой пузырь, устанавливают постоянный уритральный катетер либо выполняют надлобковую функцию, проводят профилактику развития пролежней и пневмонии, Всех раненых делят на пять групп. Раненые с жизнеугрожающими травмами позвоночника и спинного мозга, с давлением верхней шейного отдела спинного мозга и продолжающимся кровотечением. Раненые с сочетанными абдоминоспинальными и теракоспинальными ранениями, сопровождающимися открытым или напряженным пневмотораксом, продолжающимся внутриплевральным или внутрибрюшным кровотечением, После стабилизации состояния раненые эвакуируются в госпитальную базу. Раненые, нуждающиеся в проведении противошоковых мероприятий, направляются в палатку интенсивной терапии для раненых. Агонирующие раненые с повреждением верхней шейного отдела позвоночника и патологическими ритмами дыхания после интубации трахеи направляются в палатку для проведения симптоматической терапии. Остальным раненым с повреждением позвоночника и спинного мозга, находящимся в состоянии средней степени, выполняется полный объем первой врачебной помощи в сортировочно-эвакуационном отделении в качестве предэвакуационной подготовки для эвакуации в госпитальную базу. Специализированная медицинская помощь. На этом этапе выполняют полный объем существующих в настоящее время лечебно-диагностических мероприятий. Повреждения шейного отдела позвоночника могут сопровождаться нарушением симпатической иннервации и, как следствие, развитием артериальной гипотензии. Для коррекции указанных состояний проводят инфузионную терапию. Ранения шейного отдела позвоночника и спинного мозга могут иметь угрожающий жизни характер, и оперативные вмешательства при них следует отнести к неотложным операциям специализированной помощи. В случае хранения позвоночника иной локализации, хирургические вмешательства на позвоночнике выполняют лишь после ликвидации явлений травматического шока и выполнения операции реанимационного содержания. Исходя из возможностей сегодняшнего дня, можно заключить, что только при ранениях шейного отдела передний доступ к поврежденным телам позвонков – С выполнением передней декомпрессии спинного мозга и первичной стабилизации позвоночника путем переднего корпородеза имеет самостоятельное значение и может быть реализован при выполнении ПХО-раны. При ранениях иной локализации передний доступ к телам позвонков не играет самостоятельной роли. И как доступ при ПХО-раны рекомендован быть не может. Показаниями к ПХО при ранениях позвоночника и спинного мозга являются Все клинические варианты с спинного мозга, проникающие ранение позвоночника и спинного мозга, которые диагностируют на основании ликвореи, безусловный симптом, наличие инородных тел, ранящие снаряды, костные отломки в просвете позвоночного канала, относительный признак. Все клинические варианты слепых ранений позвоночника и спинного мозга с наличием ранящего снаряда в просвете позвоночного канала сквозные ранения позвоночника с разрушением передних структур позвоночного столба. ПХО выполняется при передне-задних ранениях шейных позвонков с повреждением их тел. Как правило, при этом имеется ранение пищевода, глотки или трахеи. Операция при этом должна быть выполнена в максимально ранние сроки, до развития гнойных осложнений со стороны раны. В ходе операции восстанавливается целостность стенки глотки, пищевода, трахеи, Удаляются нежизнеспособные ткани шеи, после чего удаляются разрушенные участки тел позвонков. При признаках сдавления спинного мозга выполняют переднюю декомпрессию мозга, завершая ее передним расклинивающим корпородезом аутокостью. При выполнении ПХО ран позвоночника задним доступом целесообразно придерживаться следующих положений. При паравертебральном расположении раны операция может быть выполнена из дугообразного разреза с окаймлением краев раны и последующим выходом к задним позвоночным структурам. В иных случаях используется традиционный линейный разрез по ходу остистых отростков. Скелетирование отростков и дужек Должно выполняться только острым путем с использованием электрокоагулятора, ножниц, без распаторов, так как при их применении возможна дополнительная травма спинного мозга из-за переломов дужек. Объем ламинэктомии определяется протяженностью повреждения твердой мозговой оболочки. Все манипуляции на спинном мозге и его оболочках должны быть выполнены с использованием микрохирургической техники и инструментария. При этом необходимо удалить все инородные тела, сгустки крови, отмыть мозговой детрит. Целостность твердой мозговой оболочки должна быть восстановлена непрерывным швом с использованием свободного лоскута широкой фасции бедра. Рана дренируется проточно-отточной системой. Дренажные трубки выводятся через дополнительные проколы кожи вне раны. У раненых с клиническими признаками издавления спинного мозга выполняют декомпрессионную ламиноктомию в первые 12 часов после травмы, когда нарушения функции спинного мозга считаются обратимыми. Хирургическое лечение направлено на устранение всех этиологических факторов сдавления и создание нормальных топографо-анатомических соотношений между позвоночником и спинным мозгом. Показаниями к выполнению хирургического вмешательства являются отрицательная неврологическая динамика в первые часы после ранения, Признаки полного или частичного блока подпаутинного пространства спинного мозга. Клинические признаки сдавления корешков спинного мозга. Неотложное устранение компрессии спинного мозга и кровоснабжающих его сосудов в значительной степени определяют положительную неврологическую симптоматику. При компрессионных переломах позвонков грудного и поясничного отделов позвоночника пострадавшего укладывают на кровать со щитом. При выраженной компрессии сломанного позвонка постепенно выполняют реклинацию позвоночника, подкладывая под поврежденную область увеличивающийся валик, как вариант мешочек с льняным семенем. В течение 3-5 дней добиваются максимальной реклинации. У раненых с переломами тел поясничного и грудного отделов используют вытяжение лямками за подмышечные области на кровати с наклонным щитом. При вывихах или подвывихах шейных позвонков используют скелетное вытяжение за теменные бугры или скуловые кости. В ряде случаев при лечении перелома вывихов и вывихов с повреждением суставных отростков используют хирургические методы лечения. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Военнослужащий доставлен с поля боя в медицинскую роту, С жалобами на головную боль давящего характера. Известно, что около 40 минут назад он ударился правой половиной головы при падении. Отмечает кратковременную потерю сознания, тошноту, однократную рвоту. При поступлении состояние относительно удовлетворительное. В сознании контактен, правильно ориентирован в пространстве и времени. Беспокоит головная боль, более выраженная в правой половине. Правая теменно-височная область болезненная при пальпации и перкуссии. Менингиальных симптомов нет. Со стороны черепных нервов без патологии. Двигательных, чувствительных и координаторных расстройств нет. Пострадавший оставлен под наблюдением в приемном покое. Через несколько часов стали появляться и прогрессировать неврологические симптомы в виде нарушения сознания до уровня глубокого оглушения сопора. Легкого расходящегося косоглазия за счет правого глазного яблока. Анизокории, правый зрачок шире, фотореакции ослаблены. Левосторонний центральный гемипарез. Пострадавший эвакуирован в госпитальную базу, где при проведении КТ черепа и головного мозга выявлена структура высокой плотности в правой теменно-височной области, прилегающей к внутренней костной пластинке. Задание. Сформулируйте предварительный диагноз, как называется развивающийся синдром, порядок сортировки, в какую очередь нужно эвакуировать пострадавшего. Ответ. Эпидуральная гематома – синдром височно тантериального вклинения. Пострадавший сортируется в третью группу. Эвакуация в первую очередь на следующий этап осуществляется в максимально ранние сроки без оказания помощи. Клиническая задача номер два. Рядовой доставлен с поля боя в медицинскую роту в тяжелом состоянии. Известно, что около двух часов назад в результате выстрела получил пулевое сквозное ранение головы. При осмотре раненый беспокоен, оглушен, жалуется на сильную головную боль. Дыхание самостоятельное с частотой 18 дыхательных движений в минуту. Пульс 80 в минуту, ритмичный. АД 120 на 80. При осмотре в затылочной области рана размером 2 на 1,5 см, в теменной области рана размером 1 на 1,5 см, по краям покрытые корочками высохшей крови. Из ран через костный дефект вытекает прозрачная жидкость – ликвар и мозговой детрит. Неврологический статус, сознание – умеренное оглушение, затруднено движение глазных яблок, ослабление конвергенции – Сглаженность правой носогубной складки, диффузное ослабление мышечной силы в руках и ногах, повышенные коленные рефлексы, слабый симптом Кернига, патологических рефлексов нет. На рентгенограммах черепа определяется оскольчатый перелом теменной и затылочной костей с образованием мелких костных отломков. Размер костного дефекта 5,5 на 3,5 см. От этого места по направлению к лобной кости – Проецируется линейный перелом. Вторая линия перелома определяется на теменной кости. Задание. Сформулируйте диагноз. Ваши действия в условиях медицинской роты восковой части. О чем может свидетельствовать истечение ликвора и мозгового детрита из раны? В какую очередь нужно эвакуировать пострадавшего? Ответ. Огнестрельное, пулевое, сквозное, проникающее черепно-мозговое ранение с повреждением затылочных долей головного мозга. Субарахноидальное кровоизлияние. Многооскольчатый перелом теменной и затылочной костей. Огнестрельные раны мягких тканей затылочной области. Требуется выполнить туалет раны и наложить асоптическую повязку. При продолжающемся наружном кровотечении из раны мягких тканей головы Снять повязку и выполнить временную остановку кровотечения наложением сосудистого зажима, перевязкой. Внутримышечно-последовательно ввести анальгетики, антибиотики и столбнячный анатоксин. Истечение ликвора и мозгового детрита из раны свидетельствует о том, что ранение носит проникающий характер. Эвакуация в госпитальную базу в первую очередь. Клиническая задача номер три. Сержант доставлен с поля боя в медицинскую роту. Из медицинской документации известно, что ранение получено за 2 часа до поступления в результате взрыва гранаты. При поступлении состояние пациента тяжелое. Жалоба на головную боль. В легких – визикулярное дыхание. Тоны сердца ясные, пульс – 100 в минуту. АД – 120 на 80. Живот мягкий, безболезненный. Функции тазовых органов контролирует. Неврологический статус. Уровень сознания, легкое оглушение, двигательное и психомоторное возбуждение. Менингиальный синдром в виде ригидности затылочных мышц. Горизонтальный нестагм. Пирамидной симптоматики не выявлено. Определить расстройство чувствительности, провести координаторные пробы не представляется возможным из-за тяжести состояния пациента. Местный статус. В области скулового отростка лобной кости справа умеренно кровоточащая рана 2,5 на полсантиметра линейной формы. Края раны незначительно опылены, Отделяемого из раны нет. Раненый эвакуирован в госпитальную базу, где при рентгенографии костей свода черепа выявлен оскольчатый вдавленный перелом лобной кости справа. Множественные народные тела, фрагменты пули и костной отломки. Интракраниально в проекции правой лобной доли. На коте черепа и головного мозга определяется многофрагментный вдавленный перелом лобной кости справа. Множественные интракраниальные инородные тела костной и металлической плотности. Субдуральная гематома правой лобной доли размером 25 кубических сантиметров. Ушиб разможжения вещества правой лобной и теменной доли объемом 25 кубических сантиметров. Задание. Сформулируйте диагноз. Ваши действия в условиях медицинской роты восковой части. Чем можно объяснить отсутствие выделения мозгового детрита и ликвар из раны? Ответ. Огнестрельно-осколочное слепое проникающее черепно-мозговое ранение с давлением мозга субдуральной гематомой справа, очагами разможжения в правой лобной и теменной долях мозга. Множественные народные тела, фрагменты пули, костные осколки в правой лобной доле. Субарахноидальное кровоизлияние. Вдавленный многооскольчатый перелом костей свода черепа. Огнестрельная рана мягких тканей правой височной области. Требуется выполнить туалет раны и остановить кровотечение наложением давящей асептической повязки. Внутримышечно последовательно ввести анальгетики, антибиотики и столбнячный анатоксин. Отсутствие выделения ликвора и мозгового детрита не говорит о том, что ранение не проникающее. Можно предполагать, что рана глубокая, и входное отверстие раны закупорено, сгустком крови, костным фрагментом. Эвакуация в госпитальную базу в первую очередь. Клиническая задача номер 4. Рядовой доставлен в медицинскую роту восковой части в тяжелом состоянии. Со слов пострадавшего известно, что около 3 часов назад Во время ведения боевых действий попал в аварию на бронетранспортере. С момента травмы отметил отсутствие активных движений в ногах и кистях рук. Перестал самостоятельно мочиться. При поступлении состояние тяжелое. Сознание ясное, ориентирован. Зрачки равные, D равно S. Фотореакции живые. Объем движений глазных яблок полный. Сухожильные и переостальные рефлексы с рук и ног торпидные. Бессущественная разницы сторон. Верхний парапорез, дистальная параплегия, нижняя параплегия, выпадение болевой температурной чувствительности с уровня сегментов c 5 c 6 Тазовое нарушения по типу задержки. Пострадавшего эвакуировали в госпитальную базу. При рентгенографии шейного отдела позвоночника, КТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Компрессионный оскольчатый перелом тела позвонка С5 с признаками сдавления спинного мозга на уровне перелома. Задание. Сформулируйте предварительный диагноз. Ваши действия в условиях медицинской роты. В какую очередь и каким способом следует эвакуировать пострадавшего? Ответ. Диагноз «Компрессионный оскольчатый перелом тела позвонка С5 с признаками полного нарушения проводимости спинного мозга». Выполнить иммобилизацию позвоночника. Раненых размещают на носилках со щитом и накладывают твердый шейный филадельфийский воротник. Провести мероприятие по стабилизации состояния раненого. При нарушении дыхания по центральному типу ввести воздуховод. Обеспечить адекватную вентиляцию. Выполнить катетеризацию мочевого пузыря с оставлением катетера. Эвакуация в первую очередь на носилках со щитом после иммобилизации шеи жестким шейным воротником. Клиническая задача номер 5. Лейтенант доставлен в медицинскую роту восковой части в тяжелом состоянии. Из -за нам не заизвестно, что 4 часа назад упал с высоты 5 метров. При поступлении состояние тяжелое, сознание ясное. Жалуется на боли в поясничной области, которые усиливаются при движениях. Гемодинамика стабильная. АД 105 на 78. Частота пульса 80 в минуту, ритмичный. Порезов параличей не отмечено. Нарушений чувствительности тазовых нарушений нет. В мягких тканях на уровне 12-го грудного позвонка определяется подкожная гематома багрово-синюшного цвета размерами 8 на 12 см. При рентгенографии грудного и поясничного отделов позвоночника определяется компрессионный перелом тела 12-го позвонка, без признаков смещения в сторону позвоночного канала. Задание. Сформулируйте предварительный диагноз. Перечислите необходимые мероприятия первой врачебной помощи. В какую очередь и каким способом следует эвакуировать пострадавшего? Ответ. Предварительный диагноз. Компрессионный перелом тела 12-го грудного позвонка без признаков нарушения проводимости спинного мозга. Требуется выполнить иммобилизацию позвоночника – Пострадавшего размещают на носилках со щитом. Эвакуация во вторую очередь на носилках со щитом.